Алеша. Утром прилетел гонец от Тысяцкого Орлика с приказом срочно явиться в башню 88 для передачи дел. К этому моменту Алеша уже полностью владел обстановкой в городе. Самое сложное было в том, что тропический климат позволял собирать урожай трижды – за весну, лето и раз в раннюю осень, пока не начнется сезон дождей. Вот и сейчас торговая гильдия выбивала под свои собранные и идущие в город урожаи как можно больше складов. Гильдия охотников этому противилась, так как хранила в холодном подземелье, где лед не тает, даже если на улице за 40 градусов в тени, свои накопленные для продажи мясные полуфабрикаты. А торговцы хотели именно часть их площадей, подвяленную рыбу до да мед хмельной. Помимо злаков, разумеется. Алеша, как тысицкий, естественно, покачевряжился, да выделил и тем, и этим незанятые рукава Госрезерва, который каменный полк опустошил, готовя свой обоз к долгому переходу до Рунда, попутно выпив из гильди дополнительные ассигнования для найма двух отрядов сармат в помощь лучникам практически всецело опустевшие стены на подконтрольные ему участки. Как-никак две тысячи обученных стрелков лишними не бывает. Но к его истинному удивлению, гильдии предложили больше. Прознав, что место в подземелье еще есть, и новый командир более лоялен к торговому люду, чем, к примеру, Зарислав, торговые гильдии, в дополнение ко всему, Дали слово «забить» до отказа арсенал стрелами, копьями да саблями, причем с киевскими, но для этого им нужен был разрешительный мандат, чтобы отправляться к враждебным кочевникам со своими товарами. К тому же, зная, как сын купца, коим являлся Алеша, что вся экономика торгаша на поверхности присутствует лишь наполовину, и с этой части платится как налог, так и другие подати, Решил хотя бы отчасти вывести, так сказать, на свет другую половину, то, что полностью оседает в кармане торговца. Для этого Тысицкий заставил гильдии в дополнение нанять четыре тысячи конных сармат воеводы Межлика для охраны правопорядка и в резерв из собственных фондов, разумеется, чем вызвал бурю негодования среди торгового люда. Те, естественно, кричали, что их грубо надувают, да используют, но лишь одно его Алеши слово, что в случае отказа подземелья Госрезерва будет закрыта для штатских, волшебным образом вернуло благоразумие в головы спекулянтов, и те безропотно подчинились, бурча между собой лишь на тему, какого лютого командира прислали на их головы. Конечно, за подобное в мирное время самого камневола по голове не погладят. Но оставаться совсем без войск в многотысячном городе, для обороны которого нужно не менее 30 тысяч воинов, не хотелось. В общем, на сегодня подземелье завалено провизии на год вперед. Для трех таких городов, как Новой. Арсенал заполнен на 80 по штатам мирного времени. И через 20 дней... Полки и штабеля будут ломиться от боеприпасов. Еще раз перечитав свежие письма и отдав последнее распоряжение, Алеша принялся собираться в свой первый выезд на стену.